Послесловие. Марафон из двух часов все-таки состоялся. Уже после выхода этой книги 12 октября 2019 года в Вене в рамках проекта INEOS 159 Challenge Элиут Кипчоги преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут и 40 секунд. Этот забег был в целом похож на забег в Монце, но стоит отметить несколько особенностей, которые в той или иной степени сыграли свою роль в успехе. Только один участник, Элиот Кепчоги, пытался преодолеть барьер. Число пейсмейкеров было увеличено до 41, изменена схема их построения на дистанции. Трасса забега, проходила по городу и большое количество болельщиков поддерживало бегунов. Кипчоги бежал в еще более усовершенствованных кроссовках. Этот результат, как и результат, показанный в Breaking 2, не стал мировым рекордом из-за несоответствия условий проведения забега правилам World Athletics. Но мировой рекорд сейчас тоже принадлежит Кипчоге. Он также был установлен после выхода этой книги. На берлинском марафоне 16 сентября 2018 года Кипчоги показал результат 2 часа 1 минута 39 секунд. Иван Нечаев, главный тренер клуба «Бегущий человек», научный редактор книги.